Возле действительно хорошо знакомого мне дома я увидела четыре джипа, один из которых при виде моей машины помигал фарами. Я вышла и стала ждать, кто ко мне подойдет. Это оказался Бонзай, некогда подручный Сумово, который теперь вырос самостоятельную и, видимо, очень серьезную фигуру. — Петрович сказал, ты знаешь, кто этот бардак в городе устроил? — спросил он ровным голосом, но по его глазам я поняла, что взбешен до предела. — Знаю, — подтвердила я. «Кто?» Потребовал он. «Поймите меня правильно», — примирительно сказала я. «Я не могу рисковать и назову его имя только на месте. Но вдруг кто-то из ваших людей его знает и предупредит». «Даже будь он моим братом, я бы ему своими руками башку свернул», — угрожающе процедил он. «Из-за него весь город на ушах стоит. Не дохнуть, не выдохнуть. Менты в озверели». «Извините, но имя я сейчас не назову», — твердо заявила я. Мы некоторое время еще попрепирались, но тут вышел Сомов, и ситуация разрешилась сама собой. Наша кавалькада из пяти машин, причем меня поместили в середину, добралась до отрадного довольно быстро. Благо, люди, проживающие в этом поселке, дорогу сделали на совесть. Остановились мы перед солидными воротами в высоченном бетонном заборе с камерами видеонаблюдения на нем и выбрались из машин. Мы с Сомовым первыми подошли к переговорному устройству рядом со своеобразной проходной. И Николай Петрович нажал на кнопку. А вот за нашими спинами стояли все остальные, человек 15, которые даже не думали скрывать автоматы в руках. Только сейчас я поняла, какой же основательный шмон устроила в городе милиция, если людей так допекло. Тут из переговорного устройства раздался мужской голос, который вежливо, но настойчиво попросил нас не хулиганить. «Хозяйку позови», — ровным бесцветным голосом сказал Сумов, но лично мне того тона стало не по себе. Тут Бонзай довольно невежливо отодвинул меня в сторону и встал рядом с Николаем Петровичем. «Ой, какие люди к нам пожаловали!» Через некоторое время раздался из переговорного устройства сладкий до приторности женский голос. «Милости просим! Только вы уж не шумите, пожалуйста, не пугайте гостей!» «От тебя зависит!» — буркнул Сомов. Дверь открылась, и мы попали в небольшой парк, а потом по дорожке двинулись к дому, где в открытой уже двери стояла высокая неохватная бабища в длинном вечернем платье. Мы приблизились к ней, и она приветливо и совсем не испуганно спросила. «Случилось чего?» Тут Сомов с Бонзаем повернулись ко мне, и я ответила за нас всех. «Нам нужен Назаров Евгений Евгенич. Срочно!» «Какой Назаров?» — вскинула брови она. — Мне сказать своим ребятам, чтобы они тебе уши прочистили, — рявкнул Банзай. Ну? — Нет его здесь, — упиралась она. — Ну что, ребята, повеселимся? — повернулся к бандитам Банзай, и они дружно передернули затворы автоматов. Стоявшие в хуле охранники борделя дернулись было за пистолетами, но тут же поняли, что им не успеть, и скромно потупились. — Где Назаров? — тихо и совсем негрозно спросил Сумов. «А то ведь спалим мы сейчас всю эту красоту вместе с тобой и остальными. Не играй с огнем!» Его тихие слова возымели гораздо большее действие, чем крик Банзая, потому что она сникла и сказала «Здесь он, в комнате охраны». «Веди», — спокойно приказал он. Она пошла впереди, показывая нам дорогу, и, остановившись возле какой-то двери, кивнула на нее. Но Сомов отрицательно покачал головой, и она, поколебавшись, приоткрыла дверь и позвала «Женя, выйди на минутку». Почти тут же дверь распахнулась, и в коридор вышел рослый мужик в джинсах и светлой рубашки. Голова его была обрита наголо, так что многочисленные шрамы на ней хорошо просматривались. Лицо напоминало печёное яблоко, судя по ввалившимся губам, передних зубов явно не хватало. Одним словом, зрелище было неприглядное, но вот глаза оказались точь-в-точь точь такими, как описала Алла. Увидев нас, он хотел было вернуться обратно, но, увидев автомат, мгновенно понял, что этого делать не стоит. «Сука ты, Ленка!» – в бешенстве крикнул он. «Я тебе говорила, чтобы ты не связывался, а ты не послушал. Теперь пеняй на себя, мне жизнь дороже!» – бросила она. «Значит, вы в курсе того, что он сделал?» – мигом сориентировалась «Я». «А то! Он же ни о чем другом говорить не мог!» Поджав губы, нехотя ответила она. «Ну вот, мы сейчас все дружно об этом и побеседуем», притворно-радостно предложила я и спросила. «И где нам удобнее это сделать, чтобы дорогих гостей не потревожить?» Поняв, что я здесь временно главная, она злобно посмотрела на меня, но ответила. «Баня во дворе сейчас пустая». «Вот и хорошо», — обрадовалась я. «Никто ничего и не услышит». Она дёрнулась, зябко повела плечами и направилась к выходу. За ней бандиты вели Назарова, а замыкали эту группу мы, то есть в Банзай и я. Оставив большую часть людей вокруг самого здания борделя и бани с приказом следить, чтобы никто не помешал, мы вошли внутрь и сели в предбаннике. Причём Назарова бросили в угол, как тряпку, а Бандерша скромно встала у стены. Я поставила на стол диктофон, включила его и спросила. «Назаров, где Смирнов?» Он сначала тихо рассмеялся, а потом просто радостно заржал. Один из бандитов двинулся к нему, а он, продолжая хохотать, спросил. «Ну и чем ты меня испугаешь? У меня десять лет зоны за плечами. Ты знаешь, каково мне там было? Меня же смертным боем били. Тебе такое и не снилось. У меня все внутренности отбиты, я кровью харкал. Ну что ты мне после этого сделаешь?» «Елена, вы тоже хорошо знакомы с физической болью и тоже ничего не боитесь?» — спросила я. «Убил он его!» — тут же ответила она. «Заткнись, дура!» — заорал на нее Назаров, но она только отмахнулась. «Когда? Где тело?» — вцепилась в нее я, отодвигая эмоции на самый задний план. Не до них сейчас было. «Знаю, что в среду вечером, потому что нажрался он, вернувшись в хлам, и вырубился. А уж по какой причине только сегодня сказал, как проспался!» — говорила она, преданно глядя на Сумова. И тогда же он позвонил одной женщине, пообещал ей веселую жизнь, потому что спасать ее теперь некому, — продолжила я. «Да я бы ее сучку на мелкие кусочки резал по одному в день, чтобы дольше мучилась!» — не выдержал Назаров. «Ведь из-за нее, твари, я на зону попал!» «Ну да, действительно!» — издевательски произнесла я. «Жертва вздумала сопротивляться. Как некрасиво с ее стороны! Ей надо было радостно прибыть сюда и здесь наслаждаться жизнью!» и потом, как товарный вид потеряет, в турецком портовом притоне от счастья млеть. А человека, который ее защитить хотел, нужно бутылкой по голове, чтоб не лез». И с неприкрытой ненавистью продолжила. «Ты, подонок, радуйся, что твои сутенерские дела на суде на свет божий не вылезли, а то ты бы на зоне звонко кукарекал». «Да», — мрачно усмехнулся он. «На суде не вылезли, было кому постараться, только на зону все равно кто-то сообщил». Другой бы на моем месте в петлю полез, а я терпел. Я каждый день засыпал с мыслью, что вернусь и отомщу этому гаду. Мне ненависть силы предавала. И я вернулся, битый, ломанный, больной, ни семьи, ни дома. К Ленке приполз, как пес шелудивый, Ниистовствовал он. Лирику побоку, боку, цыкнула на него я. Где тело Смирнова? Сами ищите, бросил он и отвернулся. «Он нас не уважает», — с сожалением сказал Сомов и, посмотрев на своего верного оруженосца, попросил. «Сделай что-нибудь». Мрачный тип, постоянно его сопровождавший, согласно кивнул и с помощью еще одного бандита, забросив Назарова в парилку, скрылся там. А я повернулась к Ленке бандерше, которая тут же затраторила. «Женька, как приехала, отлежался немного, старую газель взял и с тех пор постоянно целыми днями в городе ошивался». Он же дело читал и знал, где Смирнов живет работает, вот и караулил. Сюда только ночевать и приезжал. Все жаловался, что к тому никакого подхода нет. — Что ж, он пистолет не купил, дешево и сердито. Уж на него-то вы ему деньги могли одолжить? — недобрым голосом спросила я. — Женька хотел, чтобы он так же мучился, как он сам на зоне. Опустив глаза, тихо ответила она. — Да колись то уже до конца, гнида! — саданул кулаком по столу бонзай. В общем, видел он, как Смирнов тогда из дома выбежал, только пока на машине развернулся и за ним поехал, догнать уже не смог. Но он увидел, что тот на Некрасова машину поймал и в сторону мельницы поехал. А у Женьки с московской левый поворот запрещен, да и гаишник стоял. Я понимающе кивнула. Это был застроенный хрущевками микрорайон вокруг бывшего мельзавода на рабочей окраине города на берегу Волги, и потому назывался Мельницей. А Бандерша продолжала. Вернулся он тогда сюда и сказал, что будет этот район планомерно прочесывать, пока не найдет. Вот вчера и нашел. А что он с ним сделал, не знаю. «Ах ты, поскуда! почти ласково сказал Сомов. «Сюда ведь к тебе люди с фотографией Смирнова приезжали, спрашивали, появлялся ли, просили сообщить, если вдруг почему-то появится, или еще чего о нем узнаешь. А ты? Ты что ж его на фотке не узнала? А ведь на суде наверняка была. Да и фамилию совсем прочим тебе называли, и как был одет описали. Не могла ты не понять, о ком идет речь. И что же ты себе думала, что такие фокусы тебе с рук сойдут, все шито-крыто будет?» Бандерша затравленно молчала и изо всех сил вжималась в стену. — Ты Назарову, гниди это, и сказала, что мы, — выделил Сумов, — Смирнова ищем. Сказала — Сказала? Она мелко-мелко покивала и промямлила. — Да, а он рассмеялся и ответил, что он его раньше найдет. Тут она, не выдержав, рухнула на колени и поползла к Сумову. — Ну, простите меня, дуру, не подумала я тогда, что так получится. Женьку мне жалко было, переживал он очень. «Да и я тогда из-за покойника большие деньги потеряла! У меня же на девку это уже заказ был, и деньги я взяла!» «Заткнись!» — заорал банза и с размаху врезал ей ногой по спине, отчего она рухнула лицом в пол прямо в ноги Сомову. «Если бы ты, сволочь, в понедельник только заикнулась о том, что твой пидор гнойный Смирнова ищет, мы бы из него душу вытрясли! Он бы нам тогда сказал, куда тот пошел! Да мы бы тогда его сами нашли и ей отдали!» Он ткнул пальцем в мою сторону. «Ты знаешь, сколько людей за вас пострадало? Сколько денег потеряла, А сколько еще адвокатам платить придется, на передачки тратить? Ты в жизни не расплатишься!» Бандерша попыталась подняться с пола, но получила второй удар и снова рухнула, тихо подвывая. Видимо, громко рыдать побоялась. «С ней все ясно. Потом разберемся, никуда она не денется», — тихо сказал Сумов. «Тело бы Смирнова найти до да клиенту ее, — он показал подбородком в мою сторону, — предъявить, чтобы историю эту закончить. А то ведь сил уже нет смотреть на то, что творится в городе. Полная разруха!» И, вздохнув, покачал головой. «Что-то долго он возится. Стареет, наверное.» И велел одному из бандитов, «Глянь, что там». Тот сначала заглянул в парную, потом вошел туда, оставив дверь открытой, и они уже вдвоем выволокли оттуда Назарова. Странно, ни криков, ни ударов и вообще никакого шума оттуда слышно не было. А вот выглядел Назаров как тряпичная кукла. — Ну, облегчай душу, — потребовала я. — Где тело? Я его возле супермаркета Ночкалова подкараулила, сразу узнал, — безжизненным голосом говорил он. Не мог не узнать, я его рожу каждую ночь во сне видел. Каждую ночь мечтал, как я его убивать буду. Рожу у него помятая, опухшая, небритая. Одет реке, но это он был. Точно он. Видимо, шел смирновку до глаза глядят, поймал машину и велел ехать прямо, потому что другой дороги от того места нет. А на мельнице попались ему какие-нибудь алкаши, вот он к ним и пристал. Нет, но до какого же душевного состояния должен дойти человек? Каким же черным рисовалось ему будущее, чтобы связаться с такими отбросами? А с другой стороны, куда ему было идти? — «Снова в офис на каторгу?» — думала я. «Не отвлекайся!» — бросил Назарову бонзай. Ну, и отоварил я его монтировкой по башке и в газельку затащил, откуда только силы взялись. Уже темно было, погода гадостная, вот никто и не видел. И повез его в укромный уголок, который уже давно присмотрел. Ехал, и душа у меня пела, все представлял себе, как я над ним измываться буду. А он уже мертвым оказался. Не рассчитал я удар, с первого же положил. Не удалось мне над ним покуражиться, как мечтал, — с искренним сожалением в голосе рассказывал Назаров. — Короче, тело где? — не сдержавшись, орала я. — Возле очистных под лед спустил, — радостно ощерился он, чтобы даже следа от него не осталось. Все правильно. Улица Чкалова находится на мельнице, а Чеснёй дальше за ней. Подумала я и на всякий случай спросила: "Из вещей что-нибудь взял?" И обрезгливый усмехнулся он. Мы переглянулись, сомнений не оставалось. Смирнов мёртв. Я выключила диктофон и убрала его в сумку. Ну что, кончать будем? спросил Бонзай. Подождите, я сейчас клиента спрошу. Остановила его я. Я набрала номер куратора, который тут же отозвался и доложила. Я нашла убийцу Вадима Сергеевича. Вам решать. Вадим мертв? Это точно?» – перебил он меня. «К сожалению, да. Никаких сомнений нет. Вы хотите побеседовать с этим подонком?» – спросила я. «Если нет, то его сейчас пристрелят, а то он тут серьезным людям здоровый бизнес попортил». «Ответьте мне честно. Есть ли у вас хоть какие-то сомнения в том, что мертв именно Вадим?» — настаивал куратор напряженным голосом. «Нет», — уверенно ответила я. «Тогда судьба убийцы меня не интересует», — получила я ответ. «Жду вас для окончательного отчета». «Делайте с ним, что хотите», — сказала я, отключив телефон. «Нет, я это удовольствие никому не уступлю», — оскалился банзай и выстрелил Назарову в лоб. Бандерша завизжала. Бонзай повернулся к ней. Второй выстрел, и визг оборвался. «Нет, за время работы в прокуратуре трупов я навидалась, но чтобы у меня прямо на глазах людей убивали, такого не было. Они это, конечно, давно заслужили, но ощущение у меня все равно было не из приятных». «Сволочи!» — никак не мог успокоиться Бонзай. «Из-за них весь город наизнанку вывернули. Неизвестно, когда все успокоится и в норму придет». «Надеюсь, теперь эта тема закрыта?» — спросил меня Сомов. «Да», — вздохнула я. К сожалению, не так благополучно, как хотелось бы. Сейчас отчитаюсь перед клиентом, и все. Моя работа закончена. Мы беспрепятственно вышли за ворота и расселись по машинам. До города мы доехали все вместе, а потом разделились. Я отправилась в офис, а они по своим делам. По дороге я позвонила Тумановой, трубку она взяла сразу же, ждала. — У меня плохие новости, — сказала я. — Адим мертв? — сдавленным голосом спросила Алла. «К сожалению, да, его убил Назаров», — сообщила я ей. «А этот гад еще жив?» — севшим от бешенства голосом прорычала она. «Нет, и он, и Ленка Бандерши мертвы». «Туда им и дорога!» — резко бросила она, и в трубке раздались короткие гудки. Охранники офиса давно уже пропускали меня беспрепятственно, и я пошла к куратору и красавчику, которые меня ждали. Я поставила на стол диктофон и включила. Они слушали молча, только лица их закаменели и напоминали сейчас маски. Но вот запись кончилась, я вынула кассету и протянула ее куратору. А он потребовал. На записи мне многое непонятно, объясните. Мне было плохо, очень плохо. Но он являлся моим клиентом, и мне следовало отчитаться. Наверное, он понял по моему лицу, как мне паршиво, потому что собственноручно, что наверняка являлось величайшей честью для меня, достал бутылку коньяка и налил почти полбокала. «Выпейте, это вас взбодрит», — посоветовал он. «Мне еще домой ехать», — возразила я. «Здесь переночуете», — отрезал он, а сил возражать у меня уже не осталось. Глоток коньяка действительно принес облегчение, и я начала рассказывать, стараясь говорить как можно лаконичнее, но не упустить ничего существенного. О борделе, где он находится, кто его посещает и почему его до сих пор не закрыли. О преступной деятельности Назарова, Ленки, Бандерши и владельцев модных мужских магазинов. Одним словом, эта история предстала перед ними во всей своей мерзости. Имени Аллы я, естественно, называть не стала. Если знают, то знают. Может быть, именно из-за этой истории ее кандидатуру на роль жены Вадима в свое время и отвергли. А если не знают, то теперь им знать об этом не обязательно. Вот и все, закончила я. Некрасивая история. «Мы в свое время были и скромнее, и порядочнее», — заметил куратор. «Ступайте отдыхать. У вас очень усталый вид». «Отбой милиции вы сами дадите или мне позвонить?» — спросила я. «Позвоните вы», — разрешил он. Я набрала номер Твердохлебова и сказала. «Руслан Петрович, расследование закончено и поиски можно прекращать». «Смирнов нашелся? И где он был?» — обрадовался Твердохлебов. «Неважно», — невежливо ответила я. — Так и Назарова нам больше искать не надо, — уточнил Руслан Петрович. — А он тут совсем ни при чем оказался, — соврала я. — Ну, слава богу, что эта история закончилась, — с огромным облегчением сказал он. — Наконец-то дома ночевать буду. — Спокойной ночи, Руслан Петрович, — пожелала ему я, причувствуя, что уж моя-то спокойной ни в коем случае не будет. — В сопровождении красавчика я прошла в апартаменты Смирнова, и мне впервые стало здесь очень не по себе. Девушки захлопотали, чтобы покормить меня, но я отказалась и спросила, «Где здесь у Вадима Сергеевича бар?» Если они удивились, то виды не показали, а вот бар – да. Причем выбор там оказался богатейший. Даже не разувшись, я налила себе полный стакан коньяка и, давясь постаралась выпить залпом, чтобы отключиться и ни о чем не думать. Потому что мысль, которая преследовала меня с того самого момента, когда узнала о времени смерти Смирнова, была очень проста – В его смерти виновата я. И я встречалась с Аллой во вторник вечером. И если бы не мой поганый язык и желание выпендриться, то еще тогда узнала бы о существовании Назарова. И поняла бы, что кроме друзей, у которых мог спрятаться Вадим, у него имелся еще и смертельный враг. И у меня были целые сутки, чтобы его найти. И я бы его нашла. И я не хуже уголовников выпытала бы у него все, что он узнал о Вадиме. Мы бы этот район по кирпичику разобрали, но нашли бы Смирнова, живым, пусть не сразу, но живым. А теперь он мёртв, и виновата в этом я, и как мне с этим дальше жить, я не знала. К величайшему моему счастью, тут я отключилась прямо в кресле. Но ненадолго, потому что меня мучили такие кошмары, каких я и лютому врагу не пожелаю. Мне снилось скрывающееся под водой лицо Вадима, его глаза молили о помощи, а рот был открыт в безмолвном крике. Я проснулась с колотящимся сердцем, но в комнате никого не было, а значит, кричала я сама. Я, наконец, сняла сапоги и, прошлепав до дивана, рухнула на него, не раздеваясь. Меня душили рыдания. Я сдерживала их как могла, но они все-таки прорвались. Я плакала так, словно потеряла кого-то очень близкого, потому что узнала о Вадиме, этом добром, порядочном, отзывчивом и бесконечно несчастном человеке, столько, сколько, наверное, и его родные не знали. По словам Николая Николаевича, Вадим жил неплохо, но разве такой жизнью он заслуживал, а главное, хотел? Ни верной жены, ни родных детей, ни своего дома, а главное, у него не было свободы. Много лет под постоянным присмотром, да от этого с ума можно сойти. Деньги имелись и большие, но разве они заменят простое человеческое счастье? И вот он вырвался на волю. Где он был, у кого, с кем, мы теперь уже никогда не узнаем. Но дай бог, чтобы эти несколько дней он чувствовал себя по-настоящему свободным. Проснулась я на диване, полежала немного, предаваясь своим мгновенно вернувшимся грустным мыслям. А потом встала и стала собирать сумку. Надо было возвращаться домой. Появились зареванные Галя и Оксана. Они уже все знали. Я вяло поковырялась в завтраке, без всякого удовольствия выпила кофе и позвонила красавчику, чтобы он освободил меня. Он появился, как всегда, холеный, ухоженный и вежливо предупредительный. «Здравствуйте, Татьяна Александровна. Доброе утро сейчас было бы неуместно», — приветствовал он меня. «И вам не болеть», — тусклым голосом ответила я. Он внимательно посмотрел на меня, а видок у меня был тот еще, и мягко сказал. «Не переживайте так. В произошедшем нет вашей вины. Вы сделали все, что смогли. Господин куратор очень высоко оценил вашу работу». Он протянул мне пухлый конверт. Даже не заглянув внутрь, я бросила его в сумку и не стала ничего отвечать, хотя могла сказать о собственной глупости очень много. Но зачем? Сделанного не воротишь. — Вы нас покидаете? — спросил красавчик. — А что мне здесь еще делать? — хмыкнула я. — Татьяна Александровна, извините, но вы надорвались и морально, и физически. У вас очень утомленный вид, — сочувственно сказал он. «Если позволите, я посоветовал бы вам поехать куда-нибудь отдохнуть и развеяться». «Учту». Резко бросила я, но потом, пересилив себя, извинилась, на ходу придумав объяснение. «Простите, у меня просто очень плохое настроение. Потому что от смерти этих двух сволочей ничего не изменилось. Господин Смирнов мертв, и его не воскресить. Да и девчонки там как страдали, так и будут страдать, и заступиться за них некому» а так вы еще не включали телевизор», — понятливо закивал красавчик. «Зачем? Мне как-то не до него было», — удивилась я. «Тогда вы ничего не знаете. Дело в том, что этой ночью силами спецназа была проведена операция по освобождению девушек, находившихся в сексуальном рабстве в известном вам заведении», — сообщил он мне, как по -писанному. «А спецназ откуда взялся?» — обалдела я. «Но ведь господин куратор говорил вам, что в случае необходимости может быть проведена войсковая операция», — напомнил он. Так что они уже находились тут, располагались на территории одной из воинских частей под Тарасовым. Работники борделя имели неосторожность попытаться оказать сопротивление, в результате чего некоторые были ранены, а некоторые убиты. «Девушки все освобождены и сейчас находятся в больнице. Им нужна помощь даже не психолога, а психиатра». Да, и физическое их состояние оставляет желать лучшего. Клиенты задержаны, и среди них оказались очень любопытные личности из высшего руководства области и города, а также довольно крупные бизнесмены. «Выкрутятся», — с мрачной уверенностью сказала я. «Не думаю», — безмятежно заметил он. «Дело в том, что операция проводилась в присутствии всех аккредитованных в Тарасове корреспондентов». Так что сегодня с самого утра по всем каналам идут репортажи об этой операции с перечислением имен, да и лица клиентов там не скрытые. Из борделя же были изъяты все имевшиеся там документы, а также записи камер наблюдения. Из Москвы уже прибыла бригада следователей, которые снимают показания, так что скандал будет очень громким и замять его не удастся. «Да, пышные поминки устроил господин куратор по Смирнову», — покачала головой я. «Многие головы теперь полетят. Твердохлёбов уж как пить дать. Тут и Кассандрой быть не надо. А ведь мужик-то он неплохой». «Ничего не могу вам на это ответить, потому что не знаком с ним», — заметил красавчик. «Главное, чтобы меня к этой истории не приплели», — Запоздало, похватилась я. «А какое отношение вы имеете к спецназу?» — удивился он. «Тоже правильно, но уехать подальше и подольше не повредит, причем срочно», — решила я. «А как вернусь, тут уже даст бог страстью улягутся, и к людям вернется способность здраво соображать, а не рубить с плеча». «Если вы опасаетесь, то мы можем обеспечивать вам охрану до вашего отъезда», предложил красавчик. «Обойдусь», — отмахнулась я и спросила, показывая вокруг. «А что будет со всем этим?» «Не мой уровень принятия решений», — развел руками он. «Ну что ж, прощайте, Михаил Иванович», — сказала я. «Прощайте, Татьяна Александровна, я был очень рад нашему знакомству», — вежливо ответил красавчик. А вот я ответить ему тем же не могла, потому что общение с ним мне никакого удовольствия не доставило, а врать не хотелось, и я промолчала. Подхватив сумку, я направилась к выходу, а он молча шел за мной. Я села в машину и, отъехав немного, позвонила в туристическое агентство «Тарасов Тур», самое крупное и надежное в городе, услугами которого я постоянно пользовалась, и поэтому моя анкета у них была. Вообще-то отдых за границей в декабре и январе обычно бронируется еще летом. И если не повезет здесь, то сяду обзванивать все остальные агентства. Где-нибудь что-нибудь дотыщится. «Девочки, это Иванова. У вас ничего горящего нет?» – спросила я. «Цена значения не имеет. Мне бы недельки на две, по крайней мере дней на десять». «Ой, Татьяна Александровна, как хорошо, что вы позвонили!» Обрадовались в агентстве. «У нас тут неожиданный отказ. Парень с девушкой собирались в свадебное путешествие, а свадьба расстроилась. Египет, десять дней, номер для молодоженов, все включено, но это очень дорого». «Неважно, когда вылет?» Поинтересовалась я и услышала в ответ. «Девятнадцатого утром. Подходит». «Я к вам уже еду», — обрадовалась я. «Ну вот, как все славно складывается», — думала я по дороге к ним. «Свалю из города от греха подальше, отдохну, развеюсь, нервы успокоятся, а как вернусь, буду решать проблемы, если они, конечно, возникнут». Оплатив путевку, вот где мне гонорар пригодился, я заехала в супермаркет за продуктами, причем взяла самый минимум, все равно же уезжать, но вот кофе выбрала наилучший, а потом отправилась домой». Найдя среди сорившего там ковардака гадальные кости, я бросила их и выпало один плюс четырнадцать плюс два. Это значило, что мне предстоит приятная поездка. Еще бы неприятная за такие-то деньги. Мне бы еще и мысли приятные, или хотя бы спокойные, и совсем хорошо было бы. Грустно подумала я и начала потихоньку собираться, включив телевизор, чтобы воочию убедиться в том, что произошло минувшей ночью. Да, все было именно так, как рассказывал красавчик, но местные новости хранили гробовое молчание, зато центральные каналы резвились вовсю. Операторы постарались, и отличную работу спецназа увидели во всей красе. Естественно, куратор для этой операции выбрал самых лучших. Лица клиентов борделя с сеточкой закрывать не стали, и я узнала среди них очень известных в нашей области людей – которые имели обыкновение вещать с экрана телевизора и приличных встречах с народом и корреспондентами о высоких моральных ценностях и всем прочим, что говорится в подобных случаях, а оказались законченными негодяями. Комментаторы же строили такие предположения насчет будущего наших чиновников, включая самых высокопоставленных, что тем было впору дружно повеситься. «Весь следующий день я на всякий случай никуда не выходила и даже отключила телефоны», Но, правда, только после того, как позвонила Анне Ильинишне и сообщила ей печальную весть. Она ведь искренне переживала за Вадима. «Господи ты, боже мой!» – причитала она. «Но словно проклятие какое-то на Смирновых лежало. Вадима-то как жалко! Похороны-то когда? И где хранить будут? Я бы хоть цветочки ему принесла, да на могилку потом приезжала. Больше-то некому!» «Не знаю. Ничего не знаю. И даже не подскажу, у кого вы узнать сможете». Только и могла ответить ей я. В целях соблюдения конспирации я не стала в воскресенье вызывать такси, а поймала на улице частника, выбрав машину попроще. Окончательно же я успокоилась только в самолете.